Глава двенадцатая. Жатва. Шон курил и задумчиво смотрел на сообщение. Он выудил сигарету из припрятанной Джеймсом пачки. Его побледневшая кожа казалась мертвенно-серой. Погода стояла привычная для их дождливого штата. Небо затянуто громоздкими серыми тучами. То и дело срываются свинцовые капли дождя. Это было идеальное время, чтобы сидеть под идеалом с кружкой горячего глентвейна и писать песни для альбома, который никогда не увидит свет. Только вот расслабляться не очень получалось. Рэйчел сидела на кровати, сверля взглядом в спину студента. Шон скривился и потушил сигарету, кидая быстрый взгляд на соседа по комнате. Джеймс выглядел откровенно ужасно. Под глазами залегли фиолетовые тени, а ноги дрожали после нескольких банок энергетика. Симонс также оценила состояние парня и скользнула взглядом по вороху рваной бумаги под кроватью Холланда. Тот, заметив это, недоброжелательно задвинул ногой обрывки рисунков подальше в темноту. «Собираешься показать это агентам?» — отстраненно спросил Шон. «Это чертовски пугающая штука, знаешь?» «Не факт, что это писал... убийца?» «А кто?» — риторически спросил Шон. «Тебе повезло, я знаю, кому можно пойти. У тебя тут, кстати, несколько непрочитанных от мамы». Парень вернул телефон студентке. «Эй!» «Покинь мне энергетик». «Ты не спал», — устало заметила Рэйчел. «А кто спал этой ночью, а?» Джеймс качнул головой, открывая тумбочку. «Как только найду этого урода, побью!» «Эй, чувак!» Предостерегающе прервал его Шон. «Ладно, Рейч, у меня есть идея. Давай встретимся через пару часов на стадионе». Мне нужно переговорить с парой человек. Скажи этим агентам, что решила, наконец, привезти свою творожную массу в форму и побегать. Это разрешено. Проводят тебя под конвоем, но ничего страшного, потерпишь. Хорошо. И мне надо забрать твой телефон. Кажется, я знаю, кто может мне помочь разобраться с этим». Рэйчел нахмурилась и после пары секунд раздумья положила телефон на протянутую ладонь Шона. «Умница!» Насмешливо фыркнул он, на что девушка лишь повела бровью. Беннет изо всех сил старался сохранить свой образ прежде всего для себя самого. И она не могла его в этом винить. Он ведь собирал крупицы своей привычной жизни и пытался вновь сложить их Внизу разный пазл раз за разом. Это непросто. Кусочки путаются друг с другом. Кажется, что Шон — лоскутное одеяло. Он шил себя из тысячи марок и шутовских костюмов. Посмешище. Вот кем он себя считал в глубине души. Через два часа на стадионе. Рэйчел прищурилась и чуть склонила голову на бок. «Ничего не хочешь мне сказать?» Шон приподнял брови. «Что?» «Не знаю даже. Спасибо, что помогаешь, или твоя помощь неоценимо важна для меня. Можно еще...» «Джеймс, я оставлю его на тебя», бросила девушка, выходя из комнаты. Бессонная ночь — худшее, что может случиться с мозгом. Агент Джонсон... Изо всех сил старалась вникнуть в написанный отчет, но получалось не особо хорошо. Даже сносный кофе, с трудом добытый в кафетерии, не помогал. Студенты в коридорах косились на охранников и следователей. Некоторые приходили с бесполезными доносами, другие жаловались на ущемление прав. Каждый переживал ситуацию по-своему, их никто не мог винить. Студенты закупались бутилированной водой, не ели в кафетерии. Они не доверяли друг другу. Смотря на них, Медлен думала, что пить что-либо из местных аппаратов может быть чревато, но решила не усугублять панику, да и альтернатив особо не было. Несмотря на все опасения, декан призывала не паниковать и не распространять ложные сведения. Вместо этого она предлагала заняться учебой, ведь скоро должна настать пора экзаменов и защиты проектов. Вот только на учебных советах активно обсуждали идею переноса или отмены сессии. Предлагали после расследования дать неделю или две свободного посещения. И преподаватели старались отнюдь не из-за бедных студентов. Они сами были в ужасе. «У нас нет законных оснований удерживать его более 72 часов», — протянула женщина. «Он молчит, использует пятую поправку». «Ожидаемо. Я собираюсь навестить его сегодня. Только приведу в порядок отчеты». «Да... Оставишь меня на растерзание? Все так плохо?» «За сегодняшнее утро ко мне пришло больше семи студентов, и каждый был уверен, что знает, кто убийца». «Надо придумать, как расколоть Маккензи», — задумчиво протянул агент. «А может...» «Мы ошиблись?» Женщина нахмурилась. «С чего вы это взяли?» Она не могла ответить. Что-то не вязалось. Медлен не могла использовать свою интуицию как весомый аргумент, но ее чутье не давало ей покоя. Женщина устало вздохнула. «Первая жертва. Она отличается от остальных. Она будто... Проба пера. В этом было что-то личное. Она была единственной из всех, получившей физические повреждения. Что вы хотите сказать? Это лишь подтверждает версию с Маккензи. Он не мог нанести физический ущерб остальным, потому что убийства были показательными, происходили на виду у всех, у одной и той же группы людей. Вот. Медлин резко встала и подошла к доске. Убийства были показательными. Да. С самого начала убийца играл на публику. Это была словно постановка. Пьеса. И о чем ты думаешь? Я, признаться, слегка в замешательстве. Если взять в расчет мою версию... Женщина смела верхние фотографии с доски. На пол полетели заметки и фотографии. «Надо начинать заново. Если важна не сама жертва, а способ». Они все были отравлены. «Но как?» «Мы не знаем, как яд попал в организм Рут Барбер, но мы уверены насчет Ривз и Томпсона». «И?» Ривс была склонна к полноте, и многие знали о ее любви к сладкому. «Саймон...» Что ж, его родители очень постарались обелить его репутацию, но что-то мне подсказывает, что такие вечеринки не были редкостью в его жизни. Агент чуть прищурился, наблюдая за напарницей. Ее глаза горели от энтузиазма. «Это все равно возвращает нас к тому, что важны характеристики убитых. Их отличительные признаки, черты характера, что угодно». Способ выбран рационально, но в то же время существует достаточное количество ядов отложенного действия. Банальный талий. Значит, вы согласны с тем, что необходимо рассматривать совокупность метода и жертвы? Талий слишком долго. Пройдут недели, пока человек поймет, что с организмом что-то не так, а врачи потратят еще месяцы на установление причины. Да, талий достать проблематично, но и цианид в магазинах не продаётся. Субъект хотел, чтобы смерти были быстрые, публичные. «В этом есть своя логика», — агент медленно кивнул. «И, если позволите, все их смерти очень напоминают кару за смертные грехи». «Хотите сказать, мы ищем религиозного фанатика?» Она потупилась. Не обязательно. Просто мы ищем организованного несоциального оборотня. Он определенно втерся в доверие к студентам и учителям, имеет высокий интеллект. Это все мы слышали. Вы хотите внести коррективы в психологический портрет? Да. Что, если мы возьмем другой мотив как параллельный? Я проработаю эту версию. «До этого я думала, что субъект — типичный охотник. Через преступление он утверждает свое превосходство, компенсирует ощущение неполноценности. Но что, если это — миссионер? Чистильщик? Нехарактерно. Обычно такие типы имеют склонность к устранению определенной социальной группы». Агент заинтересованно склонил голову на бок и задумчиво хмыкнул. «Да» но тут целью может быть выполнение плана, возможно, даже компульсия. примечание, Чрезмерные, повторяющиеся, целеустремленные типы поведения, в следовании которым люди чувствуют острую необходимость, чтобы предотвратить или уменьшить тревогу, вызванную навязчивыми мыслями, либо нейтрализовать сами навязчивые мысли. «Наш субъект болен обсессивно-компульсивным расстройством?» «Это предположение». «Конечно. Не совсем удачное. Будь добра вернуть фотографии на место. Я предпочту придерживаться своей версии». «Ордер на обыск комнаты Ричарда почти готов. Если я уеду в участок для допроса, провести осмотр придется тебе и оперативной группе». «Среди понятых не должно быть тех, чьи имена на доске». «И... Мэдлин», — неуверенно произнёс агент. «Прорабатывай параллельную версию, но убедись, что она не мешает тебе исполнять твои основные обязанности». «Да, естественно», — Джонсон просияла. В небе беспокойно метались птицы, издавая протяжные крики. Рэйчел каждый раз вздрагивала. Вход на стадион охранял мужчина в форме федерального бюро. По беговой дорожке медленно ходил агент. Немногие студенты решили проветрить голову с помощью спорта. Большую часть учащихся сковала паранойя. Они не покидали комнат и ели только упакованную пищу. Девушка усердно делала вид что зашнуровывает кроссовки и готовится пробежать целый марафон. Она серьёзным видом разминалась, украдкой поглядывая по сторонам. Наконец на поле зашёл Шон. Рядом с ним был Джеймс и ещё одна фигура, но Рэйчел не могла понять, кто это. Когда тройка подошла, девушка увидела смутно знакомое лицо и рыжеватые волосы. Это был именно тот парень, что взломал университетскую сеть. «Том?» — спросила она. «Да», — просто ответил парень и снял рюкзак с плеча. «Слушай, Хоббит, нам надо переодеться», — он приподнял брови. «Было бы неплохо, если бы ты одолжила мне бутылочку воды. В автомате все разобрали». Студентка рассеянно кивнула и направилась в сторону раздевалок в сопровождении парней. Вся ситуация казалась ей странной. По привычке Рэйчел повернула в сторону женской комнаты, но Шон схватил ее за предплечье и потащил в сторону мужских душевых. Симон уперлась, широко распахивая глаза. «Быстрее!» — почти рыкнул Джеймс, дергая другую руку студентке. Парни успокоились только когда насильно затолкнули ее в раздевалку. Шон тут же включил воду во всех душевых кабинках, чтобы не подслушали, на ходу объяснил он. Тем временем Джеймс запер дверь, а Том оперативно достал из рюкзака ноутбук и телефон Симонс. Что случилось? растерянно спросила она, оглядываясь по сторонам в поисках путей отхода. Это ты отправила сообщение? резко спросил Джеймс, глядя девушке в глаза. «Отвечай!» «Какое?» «Тебе на телефон пришло сообщение». «Гнев. Кто его отправил?» «Я и попросила тебя это узнать», — процедила девушка. «Если бы я знала, ни за что бы не обратилась к тебе». «Я узнал». Шон нервно улыбнулся. «У меня две версии. Первая — ты и есть убийца. Вторая — тебя кто-то активно подставляет». «Что?» — Рэйчел фыркнула и покачала головой. Джеймс тряхнул Симмонс за плечо и толкнул ее в сторону душа. Спина девушки оказалась мокрой. Рэйчел испуганно попятилась назад, продумывая план отступления. Тем временем Шон решительно двигался в ее сторону». Студентка быстро прошла под струей воды и уперлась в мокрую плитку. «Будто тебя вода защитит!» — насмешливо бросил Джеймс. «Почему ты пошла на ту тусовку?» — серьезно спросил Беннет. Рэйчел молча сверлила взглядом его лицо. «Потому что я поняла, что жизнь коротка, а я так ни разу не побывала на студенческой вечеринке». «Не в твоём стиле!» «Откуда тебе знать, если мы почти не знакомы?» парировала девушка. «Ладно, допустим». Он подошёл ближе, не обращая внимания на ледяную воду. Капли стекали по его тёмным волосам прямо на футболку. Парень поморщился и сделал ещё шаг вперёд. Рэйчел сильнее вжалась в стену, решая, куда лучше ударить. Почему ты оказывалась на каждом чёртовом месте преступления? Так же, как и ты. Случайно. Допустим. Объективно, ты самый достойный кандидат на роль хладнокровного отравителя. Почему? Потому что ты безэмоциональная и расчётливая. Парень просто пожал плечами и отошёл на шаг назад. «Но это не я!» — решительно заявила она. «Мы верим». «Зачем тогда вы это сделали?» Рэйчел тяжело дышала. «Проверяли реакцию». Беннет слегка сощурился. Девушка лишь презрительно фыркнула и приняла из рук Тома полотенце. Эти парни явно пересмотрели дешевых голливудских фильмов, где экспрессивные следователи так яростно допрашивают подозреваемых. «Вы скажете, что вы узнали? Или для этого мне снова придется пройти через какое-нибудь испытание? Это сообщение отправлено с твоего телефона. Тебе же. Как будто кто-то вставил вторую сим-карту или заменил твою и вернул ее обратно после отправки». Может, ввёл электронную сим-карту, не уверен. Номер использовали одноразовый, там тоже ничего найти не получилось. У тебя сложный пароль, Тому так и не удалось разгадать его. Сколько людей его знает?» «Около с сомнением произнесла девушка. «Эти люди имели доступ к твоему телефону?» «Да». Она нахмурилась, тряхнув головой. «Вы думаете, кто-то пытается подставить меня таким образом? Это же смешно! Я не подхожу под профиль. Моих сил не всегда хватает на книги из библиотеки, а тут тело мёртвой девушки протащить». «Ты не слышала, что говорили во всём кампусе?» — осторожно спросил Шон. «Они слишком много говорят, чтобы успевать за всем. Ты — главная подозреваемая для студентов». Сразу после Ричарда, конечно. Поздравляю. Ближе к делу. У вас получилось узнать что-то еще? Да. Том слегка нарушил закон и отследил сообщение. Это была запланированная отправка на определенное время. 2016. Но сообщение почему-то пришло позже. Намного позже. В 5.20. Странное время. Да. Это может означать год или месяц и число. 16 августа? Понятия не имею. Это точно что-то значит. Упрямо повторила Рейчел хмурясь. Она чуть дрожала из-за вынужденного холодного душа. Или он хотел, чтобы ты думала, что это что-то значит. «Почему я? Он мог отправить сообщение следователям или агентам, инспектору или декану. Он воспользовался твоим телефоном, чтобы не оставлять улик. Он мог отослать сообщение с моего телефона, чтобы подозрения пали на меня, но он этого не сделал». Девушка шумно выдохнула. «Это предупреждение, возможно». В общем, мы решили не особо париться и просто загуглить. 2016, честно признался Джеймс. Рейчел скептически подняла бровь. Такой метод расследования не внушал ей доверия. Очень умно. Это сработало, грубо просил Холланд. Но мы получили немного разные результаты. Дело в переводе. Не совсем ясно, что он имел в виду, но... «Но с гневом там ничего не связано», — закончил за него мысль Беннет. «А что именно вы нашли?» «Это что-то вроде библейской чуши». «Не произноси ложного свидетельства против ближнего своего». «Потом мы погуглили 5.20, там еще хуже все». «Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих». Так что вы удивитесь. Холланд покачал головой и усмехнулся. Он тяжело вздохнул и потянулся к бутылке воды, лежавшей в сумке Рэйчел. Девушка лишь поджала губы. «Дай потом мне». В горле у нее пересохло. «Ага». Он сделал два больших глотка, опустошив половину бутылки, и передал ее студентке. Симонс вытерла горлышко и сделала небольшой глоток. Она нахмурилась и принюхалась. Ее кожу будто обдало горячей волной. Рэйчел приоткрыла рот, пытаясь захватить как можно больше воздуха. Ее шею будто сковал ледяной ошейник. Девушка пошатнулась. Мир в ее глазах стремительно мерк. Последнее, что она увидела, прежде чем провалиться в небытие — Джеймс, захлебывающийся собственной кровью.